герр Человек пал ниц, воздев к потолку руки. «Помилуй, помилуй!» — взморилась чаша. Но агасфер Мюллер сказал совершенно спокойно. Гер Эрлибах, 95-64! Красные зеркала, дверь номер 7!» Диск заволокло беловатой пеленой, которая вскоре вновь исчезла. Серебристая даль стремительно приблизилась, и вот уже на экране гостиница трактир Эльдорадо. Дорадо. Подматывали лампами, сделанными в виде черепов, за дубовым столом собрались сливки общества, о делах которых Брок узнал во время посещения Вест Вестора. Когда же это было? Сколько времени прошло с тех пор? Из знакомых здесь горбун Челков, без руки убийца Гарпона. Великан, поймавший сети Брока, разжалованный, оскорбленный генерал Грант, манерой говорить, одеждой и поведением, ничем не выделявшейся среди окружающих. Говорил Горбун. «Но «Ну кто же из вас его схватит? Ко-ко-ко-ко! Может быть, ты, Гарпона, убьешь его голыми ногами? Или ты, секретарь, дашь ему понюхать розу Шварца, пропитанную старостью?» «Ла-ла-ла-ла! А что можешь ему сделать ты, Мурно, со своим любовным напитком? Ты знаешь, сколько ему лет? Ты хочешь, чтобы он сгорел от любви к принцессе Тамаре? не Все вы оказались в дураках со всеми вашими газами, порошками и пилюлями. Кто из вас кого поймал?» «Это не человек. Это Бог. Бог позволил бы себя поймать в сети?» — Бог один, и этот бог Мюллер. Значит, дьявол сильнее, чем Мюллер? Все сидящие за столом, как по команде, приложили палец к губам, но Горбун продолжал кричать. — Трусы! Неужели вы еще ничего не поняли? Будь это бог, человек или ничто, но он больше, сильнее и могущественнее нашего Мюллера." И поэтому пока есть время, давайте сменим кожу. Перейдем на сторону того, кто сильнее. К черту Мюллера!» А Гассер Мюллер снова приподнялся с кресла. Он взял на бесконечно длинной клавиатуре несколько мертвых аккордов и наклонился к хрустальной вазе. «Сударь Челков!» Все пятеро сидевших за столом повскакали с мест. Волосы у них стали дыбом, лица перекосились от ужаса. Лишь Чулков остался на месте. Он с такой силой оттолкнулся от стола, что стул под ним жалобно заскрипел. Потом он схватил стакан и с размаху разбил его о потолок. Все вокруг следили за каждым его движением с полуидиотским, полузлорадным выражением лица. Петр Брок ждал, что человек в кресле взорвется от злости, что кресло разлетится на куски, а разъяренный голос просвистит, как пуля, Но ничего подобного не произошло. Казалось, у человека в кресле вообще нет ни нервов, ни желчи. Ни человечески бесстрастным, почти сонным голосом он произнес в микрофон. Сударь Челков, 95-64. Красные зеркала, дверь номер семь. Брок пристально следил за дрожащим от гнева лицом горбуна, который ударил кулаком по столу и закричал, подняв голову к потолку. «Не пойду! Никуда я не пойду! Я многое для тебя, благодетель, сделал, ме